Глава двадцать первая Ярость Командир сделал глубокий вдох и ловким движением убрал кинжал в н о ж н ы Произошедшее не осталось незамеченным. Помимо Светланы, весь ш т а т сотрудников, н а х о д и в ш и й с я в это время в рубке управления, видели все своими глазами. Люди застыли на своих местах с открытыми ртами, не в силах понять, что сейчас произошло. Но главным зрителем оказался Артур, по какой-то причине все еще находившийся в рубке. Он медленно перевел взгляд с Хиро на пол и обратно, пытаясь осознать произошедшее. Наконец, что-то для себя решив, генерал заговорил: «Лидер». Артур был одним из самых преданных на станции, но увиденное смогло п о ш а т н у т ь и его. Произнесенное им слово далось с большим трудом, а в глазах отчетливо ч и т а л а с ь обида и разочарование. Все разговоры потом спокойно п р е р в е л командир, похлопав по плечу генерала: "Ты все еще верен мне, Артур? Конечно, но произошедшее... Сейчас нет времени на разговоры. Свяжись с Сарой, сообщи ей, чтобы она была предельно осторожна. Пришлось подтолкнуть генерала, чтобы он начал двигаться. Времени было крайне мало. И пусть ведет себя как и до этого, чтобы не вызвать никаких подозрений. Тебе все понятно? Что происходит? Видя решительный настрой лидера, Артур понял, что происходит неладное. Быстро следя за ним, генерал понял, что тот направляется в сторону медицинского центра. Скоро все узнаешь, лаконично бросил Хиро, ускоряясь. Хиро не стал использовать перемещение, иначе Сара могла бы оказаться в опасности. Поэтому пришлось действовать быстро и решительно, передвигаясь обычным способом. Они прибыли, когда уже все закончилось. На полу лежала такая же г о р с т к а п е п л а что о с т а л а с ь в кабинете. Трое бойцов, ответственных за охрану медицинского сектора, находились в полной боевой готовности со снятыми с предохранителя автоматическими винтовками. Судя по множеству пустых гильз на полу, применить его они успели. Сара была ранена, но ничего критичного. Матвей перематывал ей плечо, а несколько помощников в белых халатах уже приступили к уборке помещения. Артур, заметив раненую супругу, сразу же бросился к ней и крепко зажал своих о б ъ я т и я х тихонько шепча успокаивающие слова. Успокоив Сару и вернув самому себе нормальное психологическое состояние, он медленно перевел взгляд на задумчиво изучающего Пепел лидера. Вижу, у вас прибавилось вопросов, я даже не знаю, как мне на них ответить правильно. х и р о поднялся, отправляя сусо сообщение. Появившиеся на станции Руслана и Иван не были настоящими, но каким-то образом смогли сюда проникнуть и мало того не вызвать ни у кого подозрений относительно их личности. Местонахождение настоящих неизвестно, но одно ясно точно. Или они в плену, либо мертвы. Связи с ними нет, ее что-то блокирует. Но откуда вы узнали, что они не настоящие? Артур после слов командира вздохнул с облегчением, а после на его лицо легла тень. Он посмел усомниться в лидере. Иван никогда не называл меня лидером, это первое. Второе оружие. Быстро заговорил х и р о Секира Титана уникальна и находится в единственном экземпляре. Не знаю, кто создал копии наших людей, не отличимые от оригинала, но этот кто-то сильно ошибся. Тем более Иван мой личный подчиненный и я могу легко увидеть не только его статус, но и все остальное. В этот момент в медицинский сектор ворвалась Су, моментально бросившись на командира. Своими действиями девушка только подтвердила слова Хира. Хозяин, замурлыкала она, как кошка, прижимаясь лицом к щеке командира. Вы так долго отсутствовали и не вызывали меня. Неужели вам совсем нет до меня дела? И то, как вы в тот раз ушли, даже не попрощавшись. Су, прекрати! Отодвинув от себя девушку, произнес он. Сейчас не совсем лучшее время для этого. Пусть Иван формальный мой подчиненный, но номинальной его хозяйкой являешься ты. Можешь проверить, где он сейчас находится? Не только проверить, но и показать могу. Улыбнулась девушка, делая несколько шагов в сторону и начиная читать заклинание на неизвестном языке. Даже т р а н с л я т о р Хиро не смог его перевести, что случалось крайне редко. Все же именно я его обратила, но и вы сильно помогли со своей кровью. Уверена, учитывая его силу, мы легко сможем установить связь и понаблюдать за ним некоторое время. Единственный минус этого заклинания, что его не получится использовать крайне часто, не больше пяти минут в день. Все это Суп произнесла уже после того, как дочитала заклинание. Она водила руками в разные стороны, формируя перед собой странную энергию. С каждым последующим движением с т а н о в я щ у ю с я все больше и больше. Девушка вся напряглась, по ее вискам стекло несколько капель пота, но останавливаться не собиралась. Наконец, спустя довольно продолжительный период времени, она перестала водить руками из стороны в сторону и резко хлопнула в ладоши. Энергия моментально преобразилась в нечто напоминающее круг и мягко приземлилась на пол помещения. Несколько долгих мгновений ничего не происходило. Зрителям оставалось наблюдать лишь темные и ничего не показывающие помехи, будто шум телевизора. Но все нормализовалось и картинка начала медленно прорисовываться. Вид был сверху, будто они наблюдают за происходящим внутри э крана с потолка. Старая, вся покрытая кровью и остатками, плотикамера без окон и с одной небольшой железной дверью наглухо закрытой. На полу лежат двое – Иван и Руслана – в крайне плачевном состоянии, полностью голые. На их телах живого места не осталось, о т у ш и б о в о гематом. Девушка находится без сознания, а инкуб п у с т ь и пытается вырваться, но у него ничего не получается. На руках и ногах союзников странные кандалы, и на шее тоже. Они все соединены между собой небольшими светящимися алыми цепочками. С виду достаточно хрупкими, но как бы н и старался Иван разорвать их у него не выходит. Затхлая камера на п о л у н е ч с т о т о и давно сгнившая сена или нечто на него похожее. Сомнений в том, в каком состоянии они оказались, не возникало ни у кого. Все и так понятно. Су, есть возможность передать послание Ивану любым способом. Тихо спросил Хира, не сводя взгляда с этой ужасной картины. Место, в котором они оказались, имеет очень сильную защиту и нестабильную энергетическую силу, которая блокирует большую часть моих возможностей связи с ф а м и л ь я р о м Задумчиво произнесла девушка. Но даже в таком случае, думаю, смогу прорваться через нее и в ы д е л и т ь секунд десять. Этого хватит? С головой уверенно произнес Хира. Рассчитываю на тебя. Да, хозяин, су аж засветилась от счастья. в ы л о ж у с ь на полную. Она прикрыла глаза и застыла. Все тело девушки окутала еле заметная прозрачная дымка. Все находящиеся в помещении почувствовали огромную энергию, исходящую от нее. Накопление д л р и л о с ь несколько минут, после чего Су открыла глаза и с размаху ударила по картинке на полу. Прозвучал мощный удар, будто по колоколу, от которого вздрогнул даже инкуб. Что же говорить о тех, кто находился в самом эпицентре? Они катались по полу, зажимая уши. Все, кроме командира. Сейчас. Тяжело п р о с н е л а девушка, по виду которой было понятно, что она находится в довольно тяжелом состоянии напряжения. Иван, ты меня слышишь? Инкуб его слышал. Он начал вертеть головой по сторонам, пока не поднял взгляд на потолок. Там он увидел хозяина, смотрящего на него сверху вниз. Проблема в том, что ответить Иван не мог. На него наложили несколько довольно неприятных заклинаний во время истязаний, одно из которых было безмолвием. Хиро это заметил, поэтому не стал дожидаться ответа, верно, все поняв. У нас мало времени. Мне нужно, чтобы ты был как можно ближе к Руслане. Понимаю. Вас сковывают цепи и кандалы, но запомни, как можно ближе. Чем сильнее ты к ней прижмешься, тем лучше. Тебе все понятно? Инкуб с трудом кивнул, показывая, что он все понял. Хозяин, наше вмешательство заметили. Я больше не смогу поддерживать связь, закричала Су, начиная заваливаться на бок. На ее лице не осталось места, из которого не текла кровь. Рот, нос, глаза, уши, они все кровоточили. Иван, у тебя десять секунд, р а с с ч и т ы в а ю на тебя, успел бросить на последок х и р о прежде, чем изображение исчезло, выждав обозначенное время. к о м а н д и р в вздохнул и громко произнес: «Активировать связь». Это был решающий момент в его плане. Недавно полученный навык связи позволяет переместить любого из фамильяров к своему хозяину, где бы он ни был. Проблема в другом: сможет ли Иван захватить с собой еще и человека, если будет находиться с ним рядом? Именно это и было самой большой загадкой. Прошло всего м г н о в е н и е и прямо перед командиром из воздуха материализовался Иван, который смог не просто прижаться к девушке, а оторвать себе одну руку по самое плечо, а второй полностью обнять ее. Выглядел он крайне неважно, но пусть и с трудом, все же стоял на ногах и при этом держал в руках Руслану. В этот момент Су начала заваливаться вперед, п о т е р я л сознание, и х и р о успел ее поддержать в самый последний момент. Иван уже бросился на помощь Артур Сарой, которая, несмотря на свои раны, сразу же начала заботиться о других пациентах. С возвращением улыбнулся Хиро, поднимая на руки Су. Отдыхайте и восстанавливайтесь. Я зайду позже. х о з я и н это все моя вина. Я был слишком беспечен. Впервые на лице Инкуба появилось выражение, будто он готов расплакаться. Я подвел вас и не сдержал обещания и готов понести за это наказание в полной мере. Я вас подвел, глядя на то, какие жертвы ты принес, чтобы выполнить мой приказ, командир внимательно посмотрел на рану Ивана. Он знал, что благодаря регенерации она восстановится, но не каждый способен так хладнокровно оторвать себе руку за такой короткий промежуток времени. Кровь хлестала с плеча внушительным потоком, самого инкуба ш а т а л а из стороны в сторону. Но он продолжал держать в руках Руслану и не отпускал ее, несмотря на хлопочущую около него Сару. Думаешь, могу злиться? Отдыхай. Совсем скоро мне понадобятся твои силы, поэтому приведи себя в лучшую форму. Тяжело вздохнул Хиро, после чего в комнате резко похолодало. Или ты думаешь, я так просто оставлю тот факт, что на моих людей посмели напасть эти ублюдки? Командир находился в неистовой ярости. Первое время ему еще удавалось сдерживаться, но недолго. Гнев, ненависть и злость переполняли его настолько, что чаша была не просто заполнена, а переполнена. Каждый, кто в этот момент посмотрел в глаза Хиро, понял, что совсем скоро начнется самая настоящая бойня. о т в е т ь только на один вопрос перед тот дыхом Иван с трудом взял себя в руки тихонько спросил командир кто это был тиран не вдаваясь в подробности как ему было приказано Инкуп ответил только на это понял кивнул командир выходя из комнаты Хиро собирался перенести сун на корабль для восстановления но в последний момент передумал Продолжая держать ее на руках, он медленной походкой направился прямиком к своему кабинету, где уложил девушку на диван а сам уселся за заполненный множеством бумаг стол. Гитарист, зайди ко мне в кабинет. Луна и л о н а Инга и все остальные заместители тоже, все кроме Сары и Ивана. Медленно произнес он в передатчик, откидываясь на спинку. Ждать пришлось недолго. Уже спустя десяток минут в кабинете собрались все главные лица станции. До этого я объявил о военном положении. С этого момента привыкайте, что оно у нас будет постоянно. Луна, я очень признателен тебе за твой труд, но сейчас мне н е о б х о д и м а от тебя информация. Он перевел взгляд на агронома. Как продвигается скотоводство и насколько велики наши запасы провианта на данный момент? На станции благодаря специальным приспособлениям из магазина и моему навыку скотоводство развивается намного быстрее, чем можно было предположить. Обеспечить всех жителей мясом на постоянной основе в текущий момент не получится, но примерно два раза в неделю это вполне реально. Луна уже давно выросла из маленькой стесняющейся всего девочки в невероятно красивую взрослую девушку, в глазах которой может утонуть м н о ж е с т во мужчин. По поводу провианта, благодаря специальным складам, которые не позволяют портиться продуктам, наши запасы на текущий момент около ста тысяч тонн. Мы постоянно увеличиваем количество грядок и размер нашей фермы. И даже с учетом возросшего количества жильцов станции провиант продолжает накапливаться существенными темпами, благодаря тому, что б ы увеличили и объем складов, и их количество. Об этом не стоит беспокоиться, но если не решить эту проблему в ближайшие д в а месяца, у нас будет недостаточно места для хранения. Это хорошая новость. Сказанные ей цифры действительно радовали. И хоть ситуация сейчас не из самых приятных и плохо радоваться появившимся обстоятельствам, но в нашей ситуации это только плюс. Мы слишком долго вели мирный образ жизни и почти не в м е ш и в а л и с ь в происходящие снаружи дела, но даже в таком случае привлекали слишком много внимания недоброжелателей. Мы долго терпели их пощечины, которые с каждым д н ё м становились все явнее, но продолжали развиваться и дальше, не обращая на них внимания. Но с этого момента все изменится. Мы вступаем в открытую конфронтацию с этими ублюдками, а это означает только одно – война. Думаю, что вы и сами прекрасно понимаете. Насколько это ресурсозатратное событие, мы переходим в активную фазу. Вопрос задал Артур, стоящий с крайне серьезным выражением лица. С этого момента мы перестаем вести дела из тени. Именно объявите всем жителям станции, что военное положение введено не для отражения вражеских атак, а наоборот, для нанесения превентивных ударов. Артур, б а р з ы х катана и пигалица, готовьте бойцов, прошедших специальную военную подготовку, и только тех, кто согласен добровольно. Все остальные, вне зависимости от пола, будь то мужчина или женщина старше восемнадцати лет, обязаны пройти учения. От этого освобождены только дети и те, кто занимает должность, которую будет максимально трудно заменить в кратчайшие сроки. Вам все понятно? Слушаемся. Офицеры переглянулись между собой. Поведение Хиро вызвало у них удивление, как он и сказал, все это время большую часть проблем решали мирным путем, а сейчас все произошло настолько быстро, стремительно и неожиданно, что сильно удивило их. Впрочем, они не против. Их лидер наконец-то осознал, что только слово, не подкрепленное силой, мало что значит. Но как же шахта? Назначите на ее зачистку несколько специальных отрядов, которые будут постоянно меняться. Нам необходимо подготовить как можно больше сильных бойцов. х и р о ждал этого вопроса. У нас в наличии появились еще две фермы среднего уровня. При текущих условиях. Мы сможем их установить без риска прорыва. Не думаю, что это будет проблемой. Слово взял Рокер. За это дело могу взяться я и мой отряд. Как я понимаю, мое снаряжение, что я одолжил Ивану на данный момент, находится далеко. Без него от меня толку снаружи будет не так уж много, но благодаря шахте можно быстро снарядить новым не только наш отряд для дальнейших зачисток, но и поставить на поток для остальных бойцов. Занимайся. в о з р а ж е н и я есть у кого-то? Обвел взглядом Хира всех собравшихся, но никто ничего не произнес. В таком случае занимайтесь. С этого момента мы переходим в режим усиленных тренировок. Подготовки и всего остального у вас неделя на то, чтобы вооружить всех, снабдить припасами и подготовить. Также мне необходим полный список всех бойцов и создание униформы для каждого отряда. Инга и Лона, эта работа ложится на ваши плечи. Девушки закивали, осознав, с какой целью их позвали. Можете пользоваться арсеналом и брать все, что в нем есть. Всех бойцов необходимо с н а б д и т ь оружием, снаряжением и провиантом, с униформой. Если кому-то не будет всего этого хватать, таких бойцов мы не будем отправлять на передовую. Всем все ясно? Да, х о р о м ответили собравшиеся. с в о б о д н ы Гаркнул Хиротак, что из кабинета все вылетели пулей. Лидер, а мне что делать? Растерянная и смущенная, п р о и з н е с л а Светлана, боясь поднять взгляд от пола. А для нас с тобой работы будет больше всех. Командир Мельком бросил взгляд на Су, которая так и не проснулась после его крика, и подошел к супервайзеру. Нам предстоит потратить очень много кристаллов эволюции и значительно усилить станцию. Скоро мирные д е н ь к и нам будут только сниться.